Глава 12. Трость Фредерика Ларсана. Я рассчитывал уехать из замка только около шести, взяв с собой статью, в спешке написанную моим другом в небольшой гостиной, которую господин Дарзак предоставил в наше распоряжение. Репортер собирался ночевать в замке, воспользовавшись необъяснимым гостеприимством Роберта Дарзака. В эти тяжелые дни господин Стейнджерсон перепоручил ему все домашние хлопоты, Тем не менее, Рультабииль вызвался проводить меня до вокзала в Эпине. Когда мы шли по парку, он сказал, «Фредерик Ларсан и впрямь очень умен. Репутация у него недутая. Знаете, как ему удалось отыскать башмаки папаши Жака? Рядом с местом, где мы заметили следы изящных штиблет и где исчезли следы грубых башмаков, обнаружилась прямоугольная вмятина в земле, свидетельствующая о том, что недавно там лежал камень. Ларсан стал искать этот камень, не нашел и тут же сообразил, что им воспользовался преступник, чтобы утопить в пруду башмаки, от которых он хотел избавиться. Расчет Фреда оказался верен, что и доказал успешный поиск. Я об этом не подумал, но должен сказать, что мыслями я уже был в другом месте, поскольку по большому числу следов пребывания убийцы в павильоне, а также по совпадению следов, покрытых черной пылью, со следами папаши Жака, рисунок которых я сделал без его ведома в желтой комнате, Я понял, что преступник хотел бросить подозрение на старика-слугу. Именно это и позволило мне сказать ему, «Если вы помните, что найденный в этой несчастной комнате берет должен напоминать его собственный и описать найденный там платок, он должен был походить на тот, которым папаша Жак при мне воспользовался. До сих пор мы с Ларсаном рассуждали одинаково. Но дальше наши пути разошлись, и это ужасно. Он совершенно искренне впадает в заблуждение» и мне придется поэтому сражаться впустую. Я был удивлен, с каким нажимом мой молодой друг произнес последние слова. Он повторил, «Но верно ведь, сражаться с выдумками — это и есть сражаться впустую». Мы как раз проходили позади замка. Наступила ночь. Одно из окон на втором этаже было приоткрыто, из него сочился слабый свет и слышались какие-то звуки, привлекшие наше внимание. Мы пошли вперед, пока не уткнулись в дверь, расположенную прямо под окном. Руль шепнул мне, что это окно комнаты мадемуазель Стэнджерсон. Звуки, привлекшие наше внимание, на секунду замолкли, потом послышались вновь. В комнате кто-то глухо стонал. Нам удалось различить только три слова. «Бедный мой Робер». Руль положил руку мне на плечо и прошептал прямо в ухо. «Знать бы, о чем говорят в комнате, расследование длилось бы недолго». Он осмотрелся. В густой тьме была видна лишь крохотная лужайка, окаймленная деревьями. Стоны опять смолкли. Раз нельзя услышать, можно попытаться хотя бы посмотреть. Сделав знак, чтобы я ступал потише, руль Тайбиль потащил меня через лужайку к березе, ствол которой белел во мраке. Росла она как раз напротив интересовавшего нас окна, а нижние ее ветви находились примерно на уровне второго этажа. Сидя на одной из них, можно было легко увидеть, что происходит в комнате Мадемуазель Стейнджерсон. Именно об этом и подумал Рультабиль, приказав мне сидеть тихо. Он обхватил ствол березы своими молодыми крепкими руками и полез. Вскоре он пропал среди ветвей, и наступила тишина. Приоткрытое окно напротив меня все еще светилось, никакие тени там не мелькали. Было тихо. Я ждал, внезапно сверху до меня донеслись слова. «После вас! Нет, сперва выпрошу вас!» Наверху среди ветвей Рультабиль с кем-то учтиво разговаривал. Каково же было мое изумление, когда на гладком стволе дерева я различил две человеческие фигуры, которые вскоре спустились на землю. Рультабиль влез на дерево один, а спустился с кем-то вдвоем. Добрый вечер, господин Сенклер. Это был Фредерик Ларсан. Когда мой юный друг решил занять наблюдательный пост, полицейский уже сидел наверху. Впрочем, ни тот, ни другой не обращали на мое удивление никакого внимания. Из их разговора я понял, что, сидя там, на дереве, они оказались свидетелями сцены полной нежности и отчаяния. Мадемуазель Стейнджерсон лежала пластом на постели, а господин Дарзак стоял на коленях у ее изголовья. Однако же выводы из этой сцены наблюдавшие сделали совершенно различные. Легко было предположить, что она рультабиле. Она произвела сильное впечатление в пользу Рабера Дарзака, тогда как Ларсан — счел ее чистым лицемерием со стороны жениха мадмуазель Стенджерсон. Когда мы добрались до ворот парка, Ларсан вдруг остановился. «Моя трость!» — вскричал он. «Вы забыли трость?» — спросил Руль Табииль. «Да», — ответил полицейский. «Я оставил ее там, у дерева». Уверив нас, что сию же секунду вернется, он ушел. «А вы обратили внимание на трость Фредерика Ларсана?» — поинтересовался репортер, когда мы остались одни. «Она совсем новая. Раньше я у него ее не видел». Похоже, она ему очень нравится. Он с нею не расстается. Можно подумать, что он боится, как бы она не попала в чужие руки. Ларсан ведь никогда не ходил с тростью. Интересно, где он ее раздобыл? Это весьма странно. Человек трости в руки не брал, а теперь на следующий день после преступления в Гландье шагу ступить без нее не может. Когда мы подходили в первый раз к замку, и Фред нас заметил, он сунул часы в карман и поднял трость с земли. Жест, на который мне, видимо, следовало уже тогда обратить внимание. Мы вышли из парка. Рультабиль замолчал. Мысли его явно все еще вертелись вокруг трости Фредерика Ларсана. Так оно и было. Уже на подходе к Эпине он сказал, «Ларсан приехал в Глондье раньше меня. Раньше меня начал расследование. У него было время узнать что-то, чего я не знаю, и найти что-то, о чем мне неизвестно. Интересно, где он отыскал эту трость?» Журналист помолчал и добавил. «Очень возможно, что подозрение, то есть даже не подозрение, а рассуждения, приведшее его прямо к Роберу Дарзаку, основаны на чем-то, что для него очевидно, а для меня нет. Может, дело в этой трости? Где же он мог наткнуться на эту чертову трость?» В Эпине мы узнали, что поезд придет через 20 минут, и зашли в привокзальный кабачок. Почти сразу же дверь снова распахнулась, и появился Фредерик Ларсан, размахивая пресловутой тростью. «Нашел!» — улыбнувшись, объявил он. Мы втроем сели за столик. Рультавиль не спускал глаз с трости и не заметил, как Ларсан подал условный знак железнодорожному служащему, молодому человеку, чье лицо украшало несколько всклокоченная белокурая бородка. Тот встал, расплатился и вышел. «Я не придал бы этому никакого значения, — Однако несколько дней спустя, в одной из самых драматических минут этой истории, я вновь увидел эту белокурую бородку и тотчас же вспомнил ее. Я понял, что ее обладатель — человек Ларсана, которому было поручено следить за людьми, появляющимися на вокзале Эпине-Сюр-Орш. Фредерик Ларсан не упускал ничего, что, по его мнению, могло оказаться для него полезным. Я перевел взгляд на руль «А, господин Фред», — воскликнул он, — «скажите, давно у вас эта тросточка? Я привык, что вы ходите, засунув руки в карманы». «Мне ее подарили», — ответил полицейский. «По-видимому, недавно», — продолжал настаивать рультабиль. «Мне ее подарили в Лондоне». «Верно, вы ведь только что из Лондона, господин Фред. А можно на нее взглянуть?» «Почему же нет?» Фред подал трость рутабилю. Это была внушительная бамбуковая трость, загнутую ручку которой украшало золотое кольцо. Рультабиль внимательно ее осмотрел. «Любопытно», — насмешливо произнес репортер. «В Лондоне вам подарили французскую трость». «Возможно», — невозмутимо бросил Фред. «Смотрите, здесь написано мелкими буквами. Кассет 6А, площадь оперы». «Посылают же некоторые стирать свое белье в Лондон. Почему бы англичанам не покупать трости в Париже?» Руль вернул трость хозяину. Зайдя вместе со мной в купе, он спросил. «Адрес запомнили?» «Да. Кассет 6А, площадь оперы. Положитесь на меня. Завтра утром я сообщу». Тем же вечером я повидал господина Кассета, торговца зонтами и тростями, и написал своему другу следующее. «Человек, по приметам, очень похожий на господина Дарзака, тот же рост, сутуловатый, с такой же округлой бородкой, В бежевом пальто и котелке около 8 того вечера, когда было совершено преступление, купил трость, похожую на ту, о которой идет речь. Господин Кассет не продавал такой трости уже года два. У Фреда трость новая. Похоже, это та самая. Купил ее не Фред, так как он находился в Лондоне. Я, как и вы, полагаю, что он подобрал ее где-то неподалеку от господина Дарзака. Но если, как вы утверждаете, убийца пробыл в желтой комнате 5 или даже 6 часов, а драма произошла около полуночи, покупка трости — неопровержимая алиби для господина Дарзака.